19.55. Элина Веленова надремала в кресле в неудобной позе. Рядом лежали вещи – ее и мужа. Самого мужа не было. Леонидов догадался, что Ренат Алексеевич избегает супруги. «Я только что говорил с Артемом», – сказал Алексей, присаживаясь на краешек стула, заваленного вещами. Катыкова вздрогнула и открыла глаза. «С ним все в порядке. Он пьет кофе вон в том кафе». Леонидов кивнул через плечо. Я знаю, я получила его смс -ку. А где ваш муж? Ходит где-то, пожала плечами Элина. А почему вы не вместе? Я то же самое могу спросить у вас, насмешливо сказала Катыкова. Почему вы не вместе со своей женой? Мы еще успеем друг другу надоесть. Аналогично. Я вижу, вы уже пришли в себя, Элина Веленовна. Артем только что признался в убийстве. Что? Точнее, в двух убийствах – Манукова и Мануковой. «Чушь полная!» – в сердцах сказала Элина. «Я же призналась, что это сделала я. Мой мальчик просто не мог. Ваш мальчик давно знает, что Ренат Алексеевич ему не отец, и что вы делали аборты». «Как? Ему я про аборты известно изменилась в лице Элина. «Вы своего сына недооцениваете». «И за что же он их убил?» Мнукова Тёма, по его словам, убил за то, что тот бросил его в младенческом возрасте. А Людмилу? А чёрт его знает. «Вы ничего не докажете. Я найму лучших адвокатов. Я всё возьму на себя». «Да не кричите вы так!» – поморщился Алексей. «Раньше надо было думать, когда мужу сцены ревности устраивали. Артём, между прочим, всё слышал и узнал, что Надя ему не сестра и кто её настоящий отец». «Вот оно как!» – прошептала Элина. «Скажите лучше, что вы собираетесь делать?» «В каком смысле?» «Я полагаю, Ренат Алексеевич потребует, чтобы Надя жила у вас. Разве это входит в ваши планы?» «Какое это имеет значение?» – горько сказала Элина. «Раз он знает, что Надя его дочь догадался и обо всем остальном, он теперь меня бросит. Так что я с Надей в любом случае не буду жить вместе», – усмехнулась она. «Значит, вы с Ренатом Алексеевичем репетируете развод? Остроумно!» «Он бы меня убил, если бы мы сейчас находились не в общественном месте. Я в этом уверена». «Выходит, он к вам не подходит во избежание искушения, а к Москве авось остынет. Повезло вам, что застряли в Италии, Элина Виленовна». «Возможно. А теперь расскажите мне правду. Какую именно?» То, что вы от меня утаили. О чем вы говорили с Людмилой Мануковой в кафе на набережной. Ну, раз вам все известно, какой смысл скрывать? Хорошо, я расскажу.